Глава 13. Кридл говорил правду. Жизнь, хрупкая жизнь одного человека, законом назначенная отмерять срок аренды, держалась сейчас на волоске, а вместе с ней – будущее Джайлса Уинтерборна. Домишко Саутов, и его собственный дом и арендованные, еще его отцом, полдюжины домов, принадлежавших различным семьям на протяжении последней сотни лет, все они должны были с старика слиться в одном обширном владении. И подумать только, всего каких-нибудь два месяца назад на 55-летнего отца Марти, суетливого и беспокойного, никто не обращал внимания. Жизнь его была далека от злоба дня, волновавшей соседей, и обещала продлиться еще по меньшей мере четверть века. Утром следующего дня у Уинтерборн бродил по своему саду, размышляя о горьких превратностях судьбы. Странное чувство не отпускало его. Ему казалось, что дорожки сада, грядки с капустой, яблони, дом, винный подвал, давильник, конюшни, флюгер — все бежит от него куда-то прочь, как рисованные картинки в волшебном фонаре. Он давно знал о болезни Джона Саута, но как-то ни разу всерьез и не подумал, чем это грозит ему в будущем. Справляться о здоровье больного, когда в дело замешан корыстный интерес, казалось ему еще бежалостнее, чем избегать разговора, поэтому он взял себе за правило обходить домик Марти стороной. Джайлз все еще бродил по саду, когда кто-то его окликнул. Это оказалось Марти, прибежавшая к нему за помощью в таком отчаянии, что даже забыла прикрыть свою стриженную голову. Отец совсем измучился, мистер Уинтерборн. Вы знаете, о чем я говорю. Его изводит это высокое дерево перед окном. Ему все мерещится, что оно вот-вот рухнет и раздавит его и меня. Вы не могли бы забежать к нам на минутку? Может, вы его успокоите? «Меня он совсем перестал слушать». Джайлз отправился за Марти и, войдя в дом, поднялся к старику наверх. Джон Саут сидел в кресле у кровати, обложенный со всех сторон подушками и, не отрываясь, смотрел на высокий вяз за окном. «А, сосед Уинтерборн!» Встретил он Джайлса. «Если бы моя смерть была в убыток мне одному, я бы не роптал». Моей жизни какая теперь цена? Да за вас досадно. Вы еще человек молодой, у вас вся жизнь впереди. Подвел я вас. Собрался помирать в пятьдесят пять лет? Точно назло. Только я бы еще за себя постоял. Знаю, что постоял. Кабы не это вот дерево. Сведет оно меня в могилу. Как ветер подует, так жду беды. Все, думаю, сейчас рухнет, и нас всех в лепешку. И это в вашем-то доме. Ну, как оно меня вправду убьет? Что вы тогда скажете? Вы обо мне не тревожьтесь. О себе лучше подумайте. Успокоил его Джайлз. Он посмотрел на вяз, которого не сводило взгляда старый лесоруб. Огромное дерево. Джайлз знал его с детства. Отстояло на две трети своей высоты от жилища Саутов. В ненастную погоду под порывами ветра оно гнулось и скрипело, как вот сейчас. И это обычное явление породило в старике ставшую неотвязной мысль, что вяз каждое мгновение может рухнуть и задавить его насмерть. Не внимая никаким уговорам, он целыми днями просиживал у окна, устремив беспокойный взгляд на дерево, и, вслушиваясь в унылые григорианские хоралы, которые сторгал из него ветер. не телесный недуг, а именно этот страх с несомненностью для окружающих подтачивал здоровье Джона Саута. Под ветром раскачивалась вершина старого вяза, и послушно раскачивалась за ней голова старика. «Я еще мальчишкой был, подумывал...» А не срубить ли мне его? Хорошая выйдет жердь для бельевой веревки. И когда постарше стал все, собирался его срубить, да так и не собрался. Вот и стоит оно, разрослось. Это мой враг, смерть моя. Мог я тогда мальчишкой подумать, что и деревцо вон как вымахает и меня в могилу сведет? «Да не тревожьтесь, ничего такого не случится. На перебой утешали его Марти и Уинтерборн, думая про себя, что дерево в самом деле сведет его в могилу, хоть и не так, как ему это представляется. Вот что можно сделать», — вдруг сообразил Уинтерборн. «Я сегодня же обобью нижние суча, тогда оно не будет так скрипеть под ветром». «Она не позволит!» — прошептал Саут. — Это чужая женщина. Что ей до наших забот, она не разрешит. — О ком вы, о миссис Чермонт? Да она, поверьте мне, знать не знает об этом дереве. К тому же я не собираюсь рубить ее собственность. Я только обобью нижние ветви. Тут не о чем беспокоиться. Днем у Интерборна, как обещал, зашел к Саутам, Достал из хозяйского сарая топор, с помощью лестницы взобрался на вяз и стал рубить, или, по местному выражению, обивать, нижние ветви. Под ударами топора они сотрясались, потом обламывались и с тряском валились вниз, на живую изгородь. Обрубив нижний ярус, Джайлс поднялся чуть выше, по перекладинам лестницы, и приступил к следующему. Дойдя до верхней перекладины, он вскарабкался по сучьям еще выше, обрубая их за собой и оставляя внизу оголенный ствол. Могучие ветви вяза поддавались медленно. День постепенно клонился к вечеру, часам к четырем опустился туман. По временам, отрываясь от работы, Джайлс заглядывал в верхнее окно дома, откуда в слабом освете камина. На него, не моргая, смотрел старик, крепко сжимая ладонями ручки кресла. Странная мысль, неожиданно посетившая Джайлса, заставила его на мгновение прервать работу. Он самовольно распоряжался собственностью лица, которому окончание срока аренды только на руку. Имеет ли он право, зная это, продолжать работу? Но с другой стороны... Он старается не из корысти, а для того, чтобы спасти жизнь другому человеку. Разве это не служит оправданием его самоуправства? Обдумывая, как ему быть, он случайно взглянул вниз и увидел, что в его сторону движется неясная в тумане фигура. «Грейс», — догадался он, — «должно быть, она вышла прогуляться до наступления темноты, воспользовавшись часом затишья». Приготовившись окликнуть ее, он ждал, пока она подойдет ближе. Грейс тоже заметила его издалека, но, помня о наказе отца, решила дать ему понять, что не одобряет его ухаживаний. Ее детская привязанность к Джайлсу с возвращением домой не превратилась в страстное чувство, которое одно могло бы ее подвигнуть на бунт против отца. Решив, что Грейс его не видит, Уинтерборн первый окликнул ее. «Мисс Мелбери!» Грейс подняла голову. Снизу она хорошо видела Джайлса, различая не только выражение его глаз, но даже блестяще отшлифованные ходьбой гвоздики на башмаках. Но не отозвалась и, опустив голову, молча прошла мимо. Уинтерборн нахмурился, недоумевая, что бы могло значить такое поведение. Пожал плечами и снова взялся за топор. Грейс, успев отойти всего на несколько шагов, остановилась у калитки и, прислонившись к ней, с тоской прошептала. «Что же мне теперь делать?» Туман быстро сгущался, и Грейс ничего не оставалось, как повернуть назад и снова пройти под злополучным вязом. Уинтерборн, заметив ее приближение, решил не отступать и позвал. «Грейс, выслушайте меня!» Она опять не ответила и, покачав головой, прошла мимо, но, зайдя за изгородь, остановилась и оглянулась. Она никому не хотела причинять зла, но если дело идет к тому, чтобы рвать отношения, то лучше сделать это сразу, не оттягивая, — размышляла она, словно угадав, о чем она думает. Джайлс отвернулся и стал силой рубить сук, за ним другой, карабкаясь по стволу все выше, как будто желая совсем оторваться от земли. Забравшись достаточно высоко, он продолжал работу в непроглядном тумане, так что снизу Джайл казался темным пятном на светло-сером пони неба, и только стук топора и треск обрушивавшихся ветвей выдавали его присутствие. Нет, это был неверный поступок. Лучше всего вести себя просто и искренне. И Грейс Мелбери в который раз направилась к вязу. Незамечаемая Джайлсом, она долго стояла, глядя вверх и откладывая тягостную минуту, когда ей придется положить конец его надеждам. «Джайлс, мистер Уинтерборн», — выговорила она наконец Голос ее потерялся в тумане, и Джайлз ее не услышал. «Мистер Уинтерборн!» — повторила она уже громче, и на этот раз он остановил работу и перегнулся вниз. «Мое молчание не случайно», — проговорила она дрожащим голосом. «Отец сказал, что лучше нам больше об этом не думать, о том, что мы помолвлены, что он обещал словом, вы понимаете. Я думаю, что он прав». «Но, Джайлс, мы останемся друзьями. а Вы знаете, мы ведь почти родственники». «Ну что же?» — ответил он, словно нисколько не удивившись. Голос его звучал слабо и доносился как будто издалека. «Мне нечего вам возразить. Я бы хотел обдумать сказанное». Волнуясь, она продолжила. «Если бы дело было во мне одной, я бы за вас вышла». «Наверное. Со временем. Но, я думаю, отец прав. Это было бы неразумно». Вместо ответа он откинулся назад, прислонившись спиной к стволу и, опершись локтем на развилину сука, опустил голову на руку. Грей стояла внизу и смотрела на него до тех пор, пока туман и темнота не скрыли его из виду. Грейс вздохнула и, почувствовав, что горло ее сжалось, быстро зашагало прочь. Сердце ее разрывалось на части, глаза застилали слезы. Неизвестно, что сталось бы с дочерним послушанием Грейс, которое она только что выказала с такой решимостью, если бы Джайлз нагнал ее в эту минуту вместо того, чтобы хранить трагическую неподвижность. А если женщины говорят правду, что им никогда так не хочется навеки связать свою судьбу с мужчиной, как через пять минут после решительного «нет», то не исключена возможность, что прояви у Интерборн большую настойчивость, все могло бы повернуться иначе. Но он предпочел безмолвно застыть в окутавшей его пелене тумана, и Грейс ничего другого не оставалось, как повернуться, и уйти прочь. Местность, казалось, опустела. Свет из окна саутов, едва пробивая сквозь туман, не достигал вяза. Минуло еще четверть часа, и вокруг воцарилась кромешная тьма. Джайлз не двигался. Но вот дерево затрепетало, и, сдав подобие вздоха. Джайлз очнулся и почти бесшумно соскользнул по стволу вниз. Он уже обдумал, как ему поступить, и, положив на место лестницу и топор, отправился прямо домой. Главное теперь — не подавать вида, что он угнетен происшедшим, как не подавал вида, что боится потерять аренду. Он лег спать в обычное время. Две беды разом не всегда оказываются вдвое тяжелее, чем одна. Так и в этом случае неурядицы с арендой, которых в другое время с лихвой хватило бы на то, чтобы лишить его сна на всю ночь, оттеснились на задний план неудачей в любовных делах. Сегодняшние слова «Грейс» означали не временную беду, но прощание навеки, хоть это и не сразу дошло до его сознания. Утром следующего дня он был по-прежнему суров и мрачен, Светлая грусть, приходящая на смену щемящей скорби об утраченном, еще не родилась в его душе. В то утро дожидалась отправки в город за много миль от малого Хинтука, большая партия дубового леса. Гордые стволы срубили в лесу, где они сотни лет, то безмолвно обнажались, то вновь покрывались листвой, и, как рабов, цепями приковали, к тяжелой подводе с огромными красными колесами, запряженной четверкой самых сильных битюгов в хозяйстве Мелбери. К их сбруям в тот день были подвешены колокольчики, всего шестнадцать на упряжку, расположенные по дуге двумя октавами, так что самый высокий тон приходился у оглобли справа от коренника, а самый низкий, на две октавы ниже, у оглобли слева от пристежной. Мелбери одним из последних в лесном краю держался старого обычая привешивать лошадям колокольчики. Здесь, в Малом Хинтуке, где дороги не стали шире со времен застав и поборов, они еще могли сослужить извозчикам добрую службу. Немало встречных подвод выручил за многие годы их предупреждающий перезвон, Тем более, что наперечет, зная все колокольчики вокруг, возчики за версту могли определить, свой или чужой едет им навстречу. Вчерашний туман еще окутывал лес плотной пеленой, через которую с трудом пробивались лучи утреннего солнца. Видя, что туман не редеет, а груз не шуточный, и дорога извилистая, Уинтерборн взялся сам сопровождать подводу до поворота на большой тракт, как не раз поступал в подобных случаях. Подвода тяжело, прогрохотала по дороге, сотрясая фундаменты ближних домов и оглашая окрестности мелодичным перезвоном колокольчиков. Выехала из долины и начала спускаться к тракту. Скрежища, ободьями, окаменя, высека искры — грозившие поджечь палую листву по обочинам. Тут на спуске и приключилось одно из тех дорожных происшествий, которые призван был предотвратить предупреждающий звон колокольчиков. Внезапно перед самой упряжкой из тумана вынурнули два бледно светившихся фонаря, и показалась крытая карета, приближение которой никто не расслышал за грохотом подводы позади кареты смутно угадывался возок с вещами. Пройдя вперед, Уинтерборн услышал, как кучер требует, чтобы они завернули. Вощик отвечал, что это невозможно. «Отвяжи пристежных и заворачивай, настаивал кучер. Вам проще отъехать назад, чем нам, помешался Уинтерборн. У нас как никак пять тонн леса, а у меня кареты и возок с вещами. Уинтерборн согласился, что Вазок усложнее дело. «И все же вам проще подать назад, чем нам. Что же вы раньше зевали? Наши колокольчики гремят на полмили. А вы что, фонарей не видели? Какие фонари в таком тумане?» «Ладно, хватит. Нам время дорого», — высокомерно заключил кучер. «Не бойся, тачитесь в какую-нибудь деревеньку по соседству, а мы едем прямиком в Италию». Не слезая из козел, съязвил Уинтерборн. Прирекания продолжались до тех пор, пока из кареты не послышался голос, спросивший, в чем дело. Голос принадлежал даме. Кучер поспешно доложил, и Джайлз услышал, как дама приказала Лакею потребовать, чтобы ей уступили дорогу. Лакей явился, но Уинтерборн отослал его назад присовокупив к извинениям отказ выполнить требования и мотивируя его тем, что в таких обстоятельствах легкому экипажу отъехать куда проще, чем тяжело груженной подводе. Не будь вчерашнего объяснения с Грейс Мелбери, поколебавшего его веру в слабый пол, он бы, вероятно, вел себя с большей любезностью. Но его словно преследовал злой Рок. Ничто не могло сдвинуть его с места и карете пришлось вместе с воском ехать вспять до разъезда, нарочно устроенного на случай подобных встреч. Там, мимо посрамленных экипажей, как назло скосившихся к обочине, с торжествующим грохотом проехала подвода, опережаемая триумфальным звоном шестнадцати колокольчиков, кстати сказать мало согласовавшимся с настроением Джайлса Уинтерборна. Поравнявшись с неподвижной каретой, Джайлз услышал, как изнутри раздался тихий голос. «Кто этот грубиян? Не Мелбери?» Голос был такой беззащитно женский, что Джайлс почувствовал угрызение совести. «Нет, мэм, ему до Мелбери далеко. Это молодой парень из Малого Хинтука, Джайлз Уинтерборн». Карета тронулась. «А ну, мистер Уинтерборн», — сказал войщик, покачав головой. Это же была она сама, миссис Чармонд. Кто бы мог подумать, какое у нее может быть тут дело, что она разъезжает с позаранку? В Италию, дескать, едем. Может, и впрямь в Италию. Я слыхала, она собиралась за границу. Видать, не по ней нашей зимы. Происшествие огорчило у Интерборна, тем более, что мистер Мелбери, всегда преклонявшийся перед хинту хаусом первым осудит его поведение, если узнает о случившемся. Ничего не ответив возчик, он проводил под воду до тракта и зашагал назад, намереваясь по дороге домой, заглянуть к саутам, проведать, не полегчало ли старику со вчерашнего дня. Как раз в это время, несмотря на ранний час, Мелбери послал Грейс, давно уже не опаздывавшую к семейному завтраку, справиться о здоровье старого Саута. Марси встретила ее в дверях. Не успели они поздороваться, как на дороге показалась разделавшаяся с препятствиями карета миссис Чармунд. Девушки проводили ее глазами. Профиль миссис Чармунд ясно различался в занимавшемся свете дня. Она смотрела прямо перед собой, откинул голову, с пышно рассыпавшимися по плечам локонами. «Какая она сегодня красивая!» — проговорила Грейс, о великодушном восторге, позабыв о нанесенной ей обиде. Как к лицу ей эта прическа. Никогда не видела прически красивее. «Я тоже, мисс», — сухо отозвалась Марти, рассеянно проводя рукой по голове. Грейс, сожалением провожала глазами удалявшуюся карету с воском, пока оба экипажа не скрылись из виду. Узнав от Марти, что старому Сауту не стало лучше, она уже собралась идти назад, когда к калитке подошел Уинтерборн. Однако, завидев в дверях Грейс, он повернулся и пошел к себе переждать, пока она уйдет.